РУГРАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛАНА ШИРОКОГО И НА МИР, И МИЛА ЧИТАЕТ ОЛЬГА Чигаева ГЛАВА ПЕРВАЯ И ЧЕГО ЖЕ В ПИРОГ ДОБАВИТЬ? Задумчиво произнесла Мила, заглядывая под крышки берестяных коробков на верхних полках. «Нет, ничего нет!» Она с досадой вздохнула, хлопнула по переднику и чуть не свалилась с табуретки. Рано утром ее братья отправились на охоту и до сих пор не вернулись. А Мила уже успела переделать все дела по дому. Кровати заправила, полы подмела, половики вытряхнула, скот покормила и даже обед приготовила. Только одной каши ей показалось мало. Захотела она для братьев сладкий пирог испечь. Тесто уже замесила, только так и не придумала, чего же в начинку добавить. Ягоды с огорода оказались кислыми, а мёд и сушёная клюква закончились. Может, ну его? пробормотала Мила, слезая с табуретки. Может, одной каши обойдутся? Этой весной Милославе исполнилось 17 лет, и красота ее только начала расцветать. Она была невысокой и стройной девушкой с бойким голосом. По словам братьев, от отца ей достались черные густые волосы, а от мамы — нежные черты лица и голубые глаза. В ее сундуках лежало много нарядных платьев и сарафанов с богатой вышивкой и яркими бусинами. Но когда приходилось хозяйничать по дому, как сейчас, она надевала простые вещи, холщовую рубаху заправляла в серую юбку, а поверх завязывала синий передник. Только с волосами ничего поделать не могла. Они постоянно падали ей на лицо и сильно мешали. И каждый раз мило с грустью вздыхала, когда вспоминала, что делать красивые прически так и не научилась. За спиной всегда болталась длинная, неаккуратная коса. «Нет, я так не могу!» — закачала головой Мила. «Братья для всей семьи стараются, и я должна постараться». И, отряхнув руки, вышла в сени, взяла маленькую корзинку, прихватила связку холщовых ленточек, впихнула ноги в лапти и отправилась во двор. Жила Мила с братьями в большом и светлом доме, в котором все было сделано своими руками. Окна и двери, богато украшенные наличниками, словно издалека говорили «Здесь живут добрые хозяева, знающие толк в работе». Во дворе кудахтали куры, радостно лаял пес на привязи, виляя хвостом. «Привет!» Улыбнулась Мила и погладила пса по голове. «Подожди, мой хороший, вернусь из леса, обязательно с тобой поиграю. А сейчас дом сторожи, пока меня не будет». Подхватив травинку, она зашагала по деревне, весело напивая себе под нос. И совсем скоро вышла к высокому берегу Серебрянки. Вода в извилистой реке играла в лучах вечернего летнего солнца. Теплый ветер шелестел камышом, а на крутом склоне, в высокой траве, только-только начинал расцветать ярко-розовый Иван-чай. «Эх!» Вздохнула мило полной грудью и улыбнулась. Настроение было до того хорошим, что она побежала в припрыжку. Умудренные опытом женщины говорили ей, что пора повзрослеть, найти мужа и оставить дом братьев. Но она никогда их не слушала, только скорее бежала к своей подруге, с которой, как и прежде, когда им было помалу лет, продолжала гонять кур, дразнить петухов и кидать камни в воду. Все крутили у виска, а они только отмахивались, и продолжали мечтать, что всю жизнь так и проживут в своих семьях на берегу Серебрянки. Дорога к лесу как раз проходила мимо дома подруги. Мила хотела уже за ней зайти, как увидела, что та стоит у забора и горько плачет. Синий сарафан с розовой каймой красиво подчеркивал ее светлые волосы. На шее висели яркие стеклянные бусы а на плечах лежал изящно расшитый платок с длинной бахромой. Все в деревне удивлялись, насколько у нее были золотые руки. А какие же она косы красивые плела! Сколько бы Мила не пыталась их повторить, у нее ничего не получалось. — Фрося, что случилось? — окликнула ее Мила, но та ничего и не ответила только продолжала вздрагивать плечами и громко плакать. Пришлось подойти к ней, оставить корзинку на земле и взять подругу за плечи. Опять бабка тебя наругала. Так ты ее не слушай, у нее язык острый. Сама знаешь, никогда не думает, что говорит. Нет, не бабка. Фрося покачала головой. Отец недавно из поездки вернулся и... Она только сильнее стала захлебываться слезами, подавилась и громко закашлялась. «Ну, говори же!» С тревогой в голосе произнесла Мила. «Он сказал, что уже нашел мне мужа!» Тут же горький плач услышала вся деревня. «Как мужа?» — опешила Мила. «Какого мужа?» «Самого настоящего!» Фрося схлипнула и стала вытирать рукавом мокрые щеки. «Отец сказал, что скоро ну, смотри, на смотрины ко мне приедут. У него, говорит, дом большой, хозяйство свое на 200 голов. Что я дура и должна счастливая ходить. А как я буду счастливая ходить, если мне за чужого замуж выходить?» «Мила!» Вдруг она подняла на нее взгляд полный ужаса. «Мне же жить с ним придется, в одной постели спать, детей иметь!» Она вся затряслась и покраснела больше прежнего. «Я не хочу никуда уезжать! Здесь мой дом, мать, отец, все друзья, и ты, и даже бабка моя!» «Будь она неладна!» «Хотя наверняка это она отца и подговорила!» «А деревня-то его далеко?» «Далеко! Далеко!» Завыла она. «Неделя пути! Уеду! Больше мы с тобой никогда не увидимся!» «Вот как!» Мила опустила плечи. И ей стало так грустно, когда она подумала о предстоящей разлуке. «Слушай, ты плакать-то переставай. Скажи мне лучше, когда он на смотрина-то приедет». «Скоро!» Фрося громко шмыгнула носом. «Кажется, я придумала, что мы можем сделать!» Обрадовалась Мила от внезапного озарения. «Давай мы тебя в тряпье твоей бабки переоденем, сажей зубы намажем, волосы под платок уберем. Такую из тебя страхолюдину сделаем, что он сам жениться не захочет. Только ты свое рукоделие подальше спрячь и не забывай притворяться слабоумной». «Правда?» Сквозь слезы улыбнулась она. «А вдруг не получится?» «Получится!» Твердо ответила Мила. «Я приду к тебе сегодня вечером, и мы все с тобой хорошенько подготовим». «А может, ты никуда не пойдешь? Со мной лучше останешься». Она взяла ее за руку и посмотрела с мольбой во взгляде. «Пожалуйста, не так страшно». «Не бойся, все будет хорошо». Она погладила ее по плечу. «Только я за ягодами схожу, пирог в печь поставлю и буду у тебя. Обещаю, я скоро вернусь». Мила дождалась, пока подруга закивала и, подхватив корзинку, побежала вдоль реки к лесу. Она подумала, что если однажды братья и для нее жениха найдут, то пережить этого не сможет. «Точно тогда себя утоплю». Тихо решила она, и перед тем, как зайти под полок деревьев, оглянулась. Деревенские дома томились под вечерним солнцем, с полей уже летели звонкие песни о конце дня. А в небо поднимались тонкие столбы дыма от затопленных бань. Мило улыбнулась и скрылась в лесу. Достала из корзинки белые холщевые ленточки и стала их привязывать к ветвям. Она хоть и знала все тропинки, но когда ходила одна, всегда опасалась заблудиться. Так что на этот раз даже далеко не пошла. Остановилась у первой поляны с зарослями ежевики. Набрала ягод, парочку слопала и, довольная, решила возвращаться. Представила, какой вкусный пирог у нее получится на этот раз и как братья будут рады. Но затем вспомнила несчастье подруги и на сердце потяжелела. Над головой давно разовел закат, становилось темнее, и Мила не сразу заметила, что тропинка оборвалась, и дорогу ей перегородили влажные кочки, покрытые ржавым мхом. Она подняла голову, и перед ней вдруг оказалось небольшое болото странного багрового цвета. Приглядевшись, Мила заметила, что вдалеке на одном из деревьев развивается белая ленточка. «Ничего не понимаю. Откуда оно здесь?» Покачала головой Мила и задумчиво поднесла палец к губам. Попробовала наступить на кочку, но та громко булькнула и, испугавшись, мило отдернула ногу. Огляделась еще раз и решила, что должна попробовать его перейти. Иначе, со страхом подумала, придется ночевать в лесу. Нашла палку потолще и осторожно стала пробираться через топь. Лапти намокли, но кочки держали хорошо. И уже совсем близко оказалась твердая земля, а там и дерево с ленточкой, и тропинка домой. Мила с облегчением вздохнула, сделала последний шаг, как вдруг болото забурлило. Солнце погасло, наступили непроглядные сумерки. Корзинка выпала из ее рук, и Мила резко провалилась по самый пояс. Вцепилась изо всех сил в палку, хотела уже себя подтянуть, как та хрустнула и сломалась. — Ой, мамочки! — ужаснулась она, и болото накрыло ее с головой. Мила очнулась на твердой земле и с надеждой подумала, что ей просто приснился кошмар. Но, открыв глаза, она увидела над собой темный полок совсем незнакомого леса. Она осторожно присела и огляделась. Ни багрового болота, ни ветки с белой ленточкой, ни тропинки обратно домой нигде не было. Только мрачный раскидистый ельник с плешивыми ветками. Под высокими деревьями густела чернота, но среди вершин в ясном небе мелькало солнце. «Неужели уже утро?» — удивилась Мила, с усилием встала, собралась с мыслями и стала думать, что же делать дальше. Но ничего толкового в голову не приходило, поэтому она направилась в ту сторону, где, как ей показалось, лес был не такой густой. Только время шло, а вокруг ничего не менялось, и на душе становилось тревожно. День разгорался, под чёрным пологом начало парить. В горле пересохло, а рубашка намокла от пота, и когда недалеко послышался шум воды, мило не думая, направилась к нему. Только как оказалось у илистого берега, подскочила от испуга. «Утопленник!» — ахнула она, закрыв лицо руками. По спине прошелся неприятный холодок. Живот свело от страха. Она уже хотела бежать без оглядки, но вместо этого осторожно отодвинула один палец, за ним другой и присмотрелась. В ручье лицом вниз лежал мужчина. Его голова была скрыта водой. Волосы развивались в воде, а верх белой рубахи потемнел. Мила осторожно подошла, не боясь испачкаться выли, Пригляделась к мужчине и подумала, как же могло такое случиться. Все внутри ей подсказывало оставить его так, в этой черной воде. Но вдруг она подумала о своих братьях. Что, если бы один из них попал в такую беду? Она не простила бы того, кто прошел мимо. Поэтому, сжав кулаки, Мила осторожно присела на корточки. Подол юбки сразу промок. Схватила его за плечи, зажмурилась и с трудом перевернула. Открыла дрожащие веки и с облегчением вздохнула. Его лицо не было распухшим, просто очень бледным. Темно-рыжие кудри обрамляли высокий лоб, борода была опрятно подстрижена, а прямой нос весь в веснушках. Мила наклонилась к его груди и прислушалась. Сердце все еще билось, но очень тихо, только дыхания совсем не было. Пришлось вспоминать, чему учили братья. «Кажется, сперва положить пальцы на челюсть». Она открыла ему рот, вытащила водоросли, с усилием приподняла его, наклонила и хорошенько размахнулась. «А ну, давай!» — крикнула Мила и со всей силы ударила по обтянутой рубахой спине. Повисла тишина, а затем с бульканием вода полилась из его рта. Мужчина громко закашлял, повернул голову и, когда увидел ее, внезапно отшатнулся. Попытался вскочить на ноги, но свалился, а затем и вовсе отполз от нее и потянулся к поясу, где висел меч в украшенных ножнах. Мила так сильно растерялась, что даже слова не смогла сказать. А незнакомец тем временем с усилием поднялся, выпрямился и встал над ней. Он оказался высоким и крепким, с рыжих волос и белой рубахи капала вода. Широкие шаровары и кожаные сапоги испачкались выли, но взгляд мило приковал кулон на шее с ярко-голубым камнем в серебряной оправе. Незнакомец заметил ее взгляд стянул кулон с себя и положил его в карман. «Кто ты такая?» Сквозь кашель спросил он и вновь потянулся к поясу за мечом. Мила затряслась от страха, сердце ушло в пятки. Она стала думать, что же ей делать. Но нервно оглянувшись по сторонам, поняла, что не успеет от него сбежать. А мужчина тем временем освободил меч, и начищенная сталь зловеще блеснула. «Сбежать задумала!» — нахмурился незнакомец. «Говори, кто ты такая и что ты здесь делаешь?» «Я заблудилась!» — испуганно ответила Мила. «Не дури меня!» — он сделал шаг вперед и приставил меч к ее голове. «Пожалуйста!» Прошептала она дрожащим голосом и, не моргая, перевела взгляд на лезвие. «Я в лес пошла, хотела ягод для пирога собрать и заблудилась». Она замолчала, глубоко вздохнула и продолжила. «А дальше я ничего не помню, только багровое болото». Он замахнулся мечом, мило вжала голову в плечи. Зажмурилась и подумала, что вот и пришел ей конец. Но удара не последовало. Она осторожно открыла глаза и уставилась на незнакомца. «Багровое болото, говоришь?» Задумчиво произнес он и опустил меч. Мила воспользовалась этим мгновением, вскочила с земли и помчалась со всех ног. «Стой!» — закричал он ей вслед. Но мило его слушать, конечно же, не стало, только побежала быстрее. Схватилась за юбку, приподняла мокрый подол и стала ловко перепрыгивать через черные коряги. Сердце так сильно колотилось, что кровь стучала даже по ушам. Земля была до того неровная, что она боялась упасть и никак не могла обернуться, чтобы проверить, догонял ли он ее. И когда впереди она увидела небольшой овраг с высокой травой, тут же юркнула в него и замерла. Незнакомец пробежал мимо, остановился недалеко и стал оглядываться. Мила перестала дышать, прикрыла ладонью рот и в ужасе подумала, что если себя обнаружит, тогда и точно конец. К счастью, незнакомец немного постоял, затем громко выругался, махнул рукой, и ушел. А она еще долго лежала в своем укрытии, решившись выползти только тогда, когда тело почти онемело. «Чтобы я еще раз хоть кому-нибудь помогла!» Пробурчала она, поправляя юбку и подтягивая тесемки передника. Мила прислушалась, и когда убедилась, что тишину леса нарушал только шелест листьев, пошла плутать дальше пока не заметила, что деревья потихоньку расступились. Дышать стало легче, все больше появлялось света. А совсем скоро и вовсе в траве проступила тропинка. Мила хотела уже радостно хлопнуть в ладони, но вовремя осеклась, и, прибавив шаг, заторопилась к людям. Первое, что она увидела, закопанную наполовину в земле баню без дымохода, и очень удивилась этому. Дальше начались серые огороды с жухлыми листьями, а за ними показались первые избы. И таких домов ей никогда не приходилось встречать. Окон в них никаких не было, только небольшие отверстия в черном срубе под соломенной крышей. Вместо заборов стоял чистокол, острием повернутый к лесу. Бегали плешивые куры, мычала дохлая корова, а людей все еще не было. Прежде она никогда не бывала в чужих местах. Это братья везде путешествовали, а она, как родилась в одной деревне, так сколько себя помнила и жила в ней. И сейчас, даже несмотря на свой страх, ей было интересно узнать, как живут другие. Мила разглядывала лавки, ведра, скромные огороды и не переставала удивляться, почему никогда не слышала об этой деревне. Пока она не спеша шла и глядела по сторонам, на нее вдруг упала большая тень. «Ой, мамочки!» – прошептала Мила, когда подняла голову и увидела над собой страшное изваяние. Высокий деревянный столб с мелкими насечками стоял посередине деревни. У его подножия лежали цветы, ломти, хлеба и бегали черные вороны. А на самом верху было изображено лицо чудовища с длинным кривым носом, разветвленными рогами и неприятной ухмылкой. Внезапно подул холодный ветер, солнце скрылось за облаками, и тяжелая тень накрыла изваяние. Из леса послышался отдаленный гул. Вороны резко взлетели со столба и с громкими криками устремились в небо. В воздухе повеяло недобрым. Внутри все сжалось от страха, как вдруг, плеча милы, кто-то коснулся.